прозвучал мысленный оклик «Ты в замке?» Мрачные декорации видения вспыхнули молочно-белым огнем отдалились и рассыпались вдалеке невысомым пеплом На переднем плане осталось только бледное лицо с бездонными черными глазами, без белков и с безумно искаженным ртом в уголках которого запеклась человеческая кровь Лицо, или правильнее сказать морда, мутанта В тот момент просто мутанта, монстра, который лишь много позже получит видовое имя «Псионик» и личное прозвище «Инженер». Да, лицо было именно таким, каким он увидел свое отражение в треснувшем зеркале. Хозяин ключа едва не завыл по-волчьи в точности, как делал это тогда в Чернобыле. Из горла вырвался утробный рык, и восковое лицо с черными провалами глаз тотчас резко отдалилось. Инженер наконец осознал, что вокруг уже давно не иллюзия, и оборвал рычание. Бледное лицо, напротив, не было игрой воображения или отражением в зеркале. Существо, похожее на инженера, как и три десятка других псиоников, было реальным. Это был призрак, ближайший помощник хозяина. Откуда взялась такая странная кличка, не знал никто, даже он сам. Возможно, дело было в таланте призрака появляться бесшумно, будто бы используя пресловутую телепортацию. Хотя, кто поймет эту зону? Она вполне могла наделить его и таким талантом. В прошлом призрак, как и инженер, был достаточно образованным и сообразительным человеком, а потому превратился по воле зоны не в хитрого и злобного контролера, а в нечто большее. Почему бы Зоне не выписать ему бонус? Ведь инженеру она открыла доступ в 13 сектор и вручила кристалл. Во время вспышки призрак превратился в существо того же вида. Значит, тоже имел право на приз. Например, на дальнейшее развитие. На превращение в нечто еще более продвинутое. Вот именно. В нечто. Инженер смерил помощника взглядом. Существо без лица, чувств и личности. В нечто, способное управлять живыми и мертвыми, но не имеющее ни малейшего представления, зачем ему это нужно. Ведь манипулирование тварями и людьми в зоне — это чистой воды игра. А выйти за пределы этой проклятой территории мы не способны. Разве что в дополнительное измерение. Но ведь оно тоже часть зоны. Да. Мы живы, только в зоне. Шаг за ее пределы и конец. И вот тут, кстати сказать, возникает резонный вопрос. Может быть, способность призрака к телепортации — это намек на то, что я иду по ложному пути? Может быть, будущее за такими, как он, а не за моими экспериментами с Кристаллом? Замерший напротив псионик чуть пригнулся и опустил черный взгляд. Он уловил мысли хозяина и наверняка был с ним согласен. Но признавать, что будущее за ним не спешил. Равно как и не спешил развивать свой талант к телепортации. Инженер с кристаллом или без него был сильнее, и призрак был намерен служить хозяину верой и правдой. Все это легко читалось в мыслях помощника. Он ничего не скрывал от босса, а иначе и не стал бы первым помощником. Когда ты и твой хозяин телепаты, дурных мыслей не скроешь. Или ты искренне предан, или ты мёртв. Третьего не дано. Особенно на службе у такого жестокого и цепкого умом хозяина. Инженер действительно потому и стал хозяином, что мыслил жёстче, чётче и логичнее всех обращённых, как сами они себя называли. А ещё он быстрее всех принимал решения. И чаще всего верные решения. Случались осечки не без того, но удач было больше, чем поражений. Поэтому псионики безоговорочно верили инженеру, уважали его и боялись. Ведь решения зачастую были окончательными. Все несогласные с инженером и упорствующие в своих заблуждениях мгновенно становились ужином для десятка псов-церберов, охраняющих резиденцию хозяина. Или же бесследно исчезали в молочном свечении кристалла. Что происходило, когда инженер уводил строптивых псиоников или низших тварей в свечении никто не знал. Расмотреть что-то сквозь стенки светового стакана было невозможно, а уловить мысли хозяина никто не решался. Лично призрак считал, что провинившийся становится ужином для самого инженера, и не находил в этой версии ничего противоречащего законам Зоны. Законом выживания существ среди тварей и людей – Отчасти такая лояльность призрака была обусловлена верностью хозяина, а отчасти тем, что помощник и сам нередко предпочитал питаться, как говорится, не отходя от кассы. В 13 секторе было полно биомассы. Таким занятным существам, как инженер и его первый помощник, зачастую просто некогда было выходить на охоту в обычную зону, чтобы соблюсти неписанное правило «убивать только людей». На самом деле, это правило давно устарело. Миф о том, что мясо мутантов ядовито для всех, кроме цепных псов-хозяина, которым тот якобы периодически впрыскивает в холки противоядия, оказался действительно мифом. Инженер давно это доказал, но поделиться результатами своих исследований только с призраком. Других псиоников и тварей до поры до времени следовало держать в неведении. Вот когда они выполнят главную задачу, Пусть жрут друг друга, сколько влезет. Скрывать такие мысли от псиоников было непросто. Но пока и призрак, и инженер справлялись. Да, честно говоря, им некогда было думать о таких мелочах. Новая операция шла полным ходом. Инженер лично руководил обкаткой открытых ключом точек доступа во внешний мир, но и призраку было не до посторонних мыслей. Порученная ему небольшая, но ответственная операция шла не слишком успешно, потому что помощник потопил взгляд. Пока ничего катастрофического не произошло, но в целом вектор развития событий, как любил выражаться сам инженер, был направлен явно не в ту сторону, в которую хотели псионики. Двое наших братьев вне игры, мысленно сообщил помощник. «Непозволительные потери», — подумал инженер. «Еще четверо погибли в приграничье. Нас слишком мало, чтобы терять братьев и сестер в локальных стычках». Двое из ходаков устойчивы к гипнозу, один вовсе не поддается нашему влиянию. Кроме того, все пятеро находятся под защитой артефактов «Красная смерть». Нейтрализовать эти артефакты был способен только Черный Ангел, но... «Эта аномалия уже давно не существует», — закончил хозяин мысль помощника. «Еще на это способен ключ», — намекнул призрак. «Сейчас я не могу использовать ключ не по прямому назначению. Тебе следует придумать, как взломать их защиту. Пусть братья подключат к делу контролеров и карликов, или заставят людей вляпаться в какую-нибудь псианомалию. Думай, призрак, думай, мне некогда распыляться». Эти люди опасны, остановить их важно, но захват приграничия сейчас важнее. Если мы не справимся с этой задачей, в течение суток придется отводить тварей вглубь зоны и ждать начала нового цикла. А он начинается только через три дня. За это время люди могут уничтожить наше войско. «Взломать защиту Красной Смерти непросто», — засомневался призрак. «Почти невозможно». Хитрый артефакт легко обходит все энергетические ловушки. Недаром люди люди называют его Джокером. Значит, найди способ уничтожить артефакты вместе с людьми. Я попробую. Не попробуй, а найди, потребовал инженер. Я дико извиняюсь, вдруг вклинился в мысленную беседу незнакомый призраку разум. Оставь нас, призрак, приказал хозяин. Помощник вновь поклонился и вышел за пределы светового стакана. При желании он мог бы незаметно прослушать разговор хозяина и незнакомого псионика, явно новичка, но рисковать из чистого любопытства не стоило, а других мотивов у призрака не было. Хозяин доверял помощнику достаточно секретов, а тех что не доверял, призраку в его работе и не требовались. «Мешаю?» Пришедшие по телепатическому каналу мысли имели ярко выраженную эмоциональную окраску. В палитре угадывались оттенки боли, досады и страха перед аномалиями. Для полноценных псиоников такая цветистость была не характерна. Впрочем, псионики и не попадали по глупости в аномалии. Не по глупости, а для конспирации. Что мне оставалось? Все попали бы в шнек, а я нет? «Ты себе», — инженер усмехнулся. «Твой дар сродни нашему, но до настоящего псионика тебе пока далеко. Возможно, ты никогда им не станешь». «Зато я отличаюсь от людей внешне», — о чём я и размышляю. «Каждый должен пользоваться тем, что дала ему зону, не забывая о том, что она оставила ему из прежней жизни». «И о том, что отняла». Пришедших извне мыслях промелькнул оттенок огорчения. «Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос», — резко прокомментировал последнюю мысль инженер. «Еще во время нашей первой мысленной беседы... Не вижу причин повторять пройденное. Чем меньше ты отнимаешь у меня времени, тем скорее я начну открывать новые точки проникновения, которые автоматически расширят границы нашего мира. А значит, позволят нам жить там, где мы хотим». Понимаешь, наконец, или мне повторить еще раз и помедленнее? Понимаю. Тогда совсем коротко. Твои псионики слишком самонадеянны, поэтому их легко убить. Твои друзья тоже не лучшие ходаки зоны. Как вас угораздило попасть в шнек? Вот как-то так. Однако, заметь, до тропы все ходаки добрались целыми и невредимыми, а псионики понесли невосполнимые потери. «Сколько человек выберется из шнека, не знаю, но выживший обязательно продолжит рейд. Впереди у них Ямполь. Еще немного, и будет пройдена половина пути. Ты явно проигрываешь этот раунд». «Хватит дерзить!» – раздраженно подумал инженер. «Мне некогда заниматься мелочами. Мой помощник примет меры. Если постараешься, ты прочтешь в моих мыслях наброски плана, по которому будут действовать псионики в дальнейшем. Я разрешаю». «Это не просто прочитать». «Твои проблемы. Боишься погибнуть вместе со всеми?» «Напрягись. А объяснять мне некогда, да и не особенно хочется». «Кто была та женщина? Почему ты не можешь ее забыть?» «Ведь после нее были еще сотни жертв. Так почему же?» «Потому что она была первой или есть другая причина?» «Ты лезешь не в те мысли, двуногая пиявка», — возмутился инженер. Сам сказал «напрягись». В телепатическом голосе из внешнего мира засквозила усмешка. «Еще одна такая выходка, и я выжгу тебе мозги!» «Очень страшно!» «Хорошо, ограничусь текущими делами». «Так что нам приготовили твои псионики а, -а, -а вижу. Не густо. Вам хватит». Лучше тебе будет в последний момент случайно отстать от группы и аккуратно смыться из опасной зоны. Разберусь. Ну все, мне пора. Группа начинает приходить в себя.